Кошмары вернулись следующим вечером, когда уже будучи дома, Пашка вспомнил свои вчерашние умозаключения. Под миллионами миллионов кроваток, коек, диванов. Если, уходя от жулиных, Пашка специально проверил всю одежду и обувь, боясь, что это последует за ним домой, то сейчас он с ужасом понимал — этому неудачу Нет нужды следовать за Пашкой, потому что оно уже здесь. Прошлой ночью у Жулиных Пашка совершенно не выспался. Он собирался отоспаться днем, когда это уже спит, чтобы чудовище не смогло сцепить его во сне. Но дома все страхи заслонила новая видеоигра, подаренная родителями. Пашка до позднего вечера бегал по мрачным подземельям, лихо расстреливая монстров изо всех видов оружия. Он начисто забыл, что ночь уже близко и что вместе с ней придет отнюдь не виртуальное чудовище. Последние пару часов видеоигры не принесли мальчику никакого удовольствия. Пашка регулярно погибал на самых простейших участках из-за того, что не мог сосредоточиться. Мысли были заняты предстоящей ночью. Долгой, бесконечной ночью. И приставка была самым легким способом дожить до утра. «Ну еще немножечко! Ну, мамочка!» Это было так несвойственно сдержанному и серьезному Павлушке, что мама поначалу уступила, разрешив посидеть до 12 Однако, когда Пашка снова попытался продлить время, вмешался отец. Спорить с Кольцовым-старшим было бесполезно. Эд пашка усвоил давно. Он страдальчески поглядел на мать, но та лишь молча взяла его за руку и повела в детскую. «Ну что с тобой, горе мое луковое?» Мама смотрела на него, как всегда, тепло, но с легкой укоризной. Она явно досадовала на поведение сына. Внутренне Пашка сгорала от стыда, но ничего не мог с собой поделать. Страх перед тварью из-под кровати... Оказался сильнее нежелания расстраивать маму. Пашка раздевался неохотно. также демонстративно неохотно он влез под одеяло. «Засыпай». Мама погасила свет и уже почти прикрыла за собой дверь. Когда Пашке пришла в голову идея. ма позвал он, — «посиди со мной, пока я не засну». Мать уже открыла было рот, но что-то мелькнуло в ее глазах. Видимо, вспомнила вчерашний кошмар сына. И она молча вошла обратно в детскую, плотно прикрыв за собой дверь. Темнота навалилась со всех сторон, заставив Пашку испуганно сжаться. Лишь почувствовав, как мама невесомой тенью присаживается рядом, он успокоился. Постепенно он начинал различать ее силуэт в тусклом свете звезд, просачивающемся через прозрачный тюль. Пашка потянулся. В присутствии мамы хорошо и спокойно, безопасно. Пока она здесь, ничего не случится. пока она здесь. это предательская мысль, едва возникнув, тут же поколебала Пашкину уверенность. А что же будет, когда мама уйдет? Да и вообще, может быть, оно вовсе и не боится мамы. И в ту же секунду он услышал едва уловимый шорох. Это оно шевелилось под кроватью, шелестя стертыми чешуйками, шурша свалявшейся жесткой шерстью, И все вернулось. Страх перед сном, перед темнотой, перед неизвестным, затаившимся в ней. Кошмары окружили Пашку, словно стая голодных ворон беззащитного щенка. Они били его по лицу черными крыльями, царапали кривыми желтыми когтями, норовили выклевать глаза. А Пашке оставалось только сжаться комочком, надеясь, что пронесет, что забудут о нем страхи вороны. Он подтянул колени к подбородку, обхватил их руками, застыв в позе эмбриона. Перемена в поведении сына не ускользнула от матери. Нащупав в темноте его лоб, она легонько провела по нему пальцами. «Павлушка, ты не заболел?» Пашка помотал головой. Он боялся лишний раз раскрывать рот. «Быть может, если тварь не услышит его голоса, она уползет сегодня под другую кровать?» И будто перехватив его мысли... Оно вновь шевельнулось, устраиваясь поудобнее. На этот раз значительно громче. Лоб не горячий. Мама все еще пыталась найти причину его кошмарного ночного пробуждения. Ты спи, Павлушка. Засыпай. И тут Пашку озарило. А почему мама не обращает внимания на странные звуки, идущие из-под кровати? Ведь так явственно, так безбоязненно шебуршалась тварь, что не услышать было просто невозможно. «Стоп!» — А мама ли это? Может быть, мама и не входила вовсе, а продолжает спать? — Баю-баюшки-баю. Мамин голос, обычно такой тихий и мягкий, сейчас отдавался в голове испуганного Пашки глухим тягучим стоном. Давил на уставший от бессонницы мозг, разрушая его, перемалывая в труху и пыль. «Мама уже давно не пела ему на ночь и сказки уже давно не читала. Пашка для этого считался слишком взрослым. Так так почему же сейчас?» Во всем этом было что-то неправильное. «Не ложись на краю, не ложись на краю». Пашка чувствовал, что задыхается. Колыбельная не приносила успокоения, а лишь сильнее подпитывала разгулявшееся воображение. И тогда Пашка понял, что такого неправильного было в песне. Она была мертвой. И та, что сидела рядом, тоже была мертвой. Мертвые слова птицы слетали с распухшего мертвого языка, с противным скрежетом царапая своими черными перьями натянутые нервы мальчика. «Придет серенький волчок!» Седая ведьма пела ребенку свою страшную песню, раскачиваясь из стороны в сторону в так диким ужасным словам. Блестела в неярком свете уличного фонаря бледная алебастровая кожа. Еще чернее стали тени под глазами. Да и были ли там глаза... Пашка зажмурился, боясь случайно посмотреть и увидеть пустоту на месте васильковых маминых глаз. Он вжался спиной в стенку, спасительную твердую, словно всем своим телом, говоря мертвой ведьме «Я не на краю, тебе меня не достать!» И хватит за бочок. Узкие пальцы, увенчанные длиннющими острыми когтями, вонзились ему прямо в бок. Пашка заорал. Желание жить помогло маленьким детским легким породить настоящий вопль ужаса. Забиваясь в угол, больно вжимаясь в спинку кровати, чувствуя холод бетонной стены даже под теплым ковром, Пашка кричал, как резанный. Ааа! Не потому, что надеялся, что его спасут. Нет, он уже ни на что не надеялся. Просто не кричать он не мог. Вся затопившая его сознание жуть выплеснулась вместе с обреченным криком, полилась на пол и тут же впиталась в густой ворс ковролина, оставив Пашку, лихорадочно царапающего деревянную спинку кровати, прячущего лицо от перепуганной матери, от отца, приближавшего на крик, совершенно опустошенным и раздавленным. Снова ничего не было. Осознав это... Пашка почувствовал, как краска стыда, наползая на шею, движется все выше и выше к лицу. В этот момент ему больше всего в мире. Хотелось оказаться как можно дальше от родителей. Пусть даже один на один с тварью из-под кровати. Только бы не видеть этой укоризны в любящих глазах. Пашке было невыносимо стыдно. «Значит так, Павел Сергеевич». Отец всегда называл его по имени-отчеству, когда разговор был серьезным настолько, что дальше некуда. Кольцов старший демонстративно сел на пол, похлопал рукой рядом с собой. «Давай-ка, иди сюда!» Пашка, натянув одеяло до подбородка, отрицательно замотал головой. Отец удивленно посмотрел на него из-под нахмуренных бровей. «Павел Сергеевич, мне нужно дважды повторять!» Собрав остатки мужества, Пашка вылез из-под одеяла. С опаской спрыгнул с кровати... Слишком высоко, неуклюже, стараясь оказаться подальше от края койки, тут же смутился, поняв, что отец заметил. Однако Кольцов старший ничего не сказал, только снова требовательно похлопал ладонью по полу. Обреченно вздохнув, Пашка присел рядом с отцом. Глаза все еще были мокрыми и красными, и, честно говоря, Пашка бы с радостью выплакал остатки страха. Но присутствие папы останавливало. Реветь в его присутствии был как неправильно. Папа никогда не плакал. Злился — бывало, ругался — редко, но вот плакать — никогда. А Пашка очень хотел походить на отца, когда вырастет, чтобы когда-нибудь, когда родители надумают завести ему брата, стать для него самым лучшим примером. И потому Пашка сдерживал рвущиеся наружу слезы. Отец тем временем ловко лег на живот и заглянул под кровать. Поколебавшись, Пашка улегся рядом. В отличие от матери, отец подошел к делу со своей обычной прагматичностью. Он сходил в кладовку и принес старый, еще дедушкин, фонарик, громоздкий и неудобный. Кольцов старший вдавил резиновую кнопочку в корпус и направил вырвавшийся луч под кровать. При включенном верхнем свете там и так было не то чтобы слишком мрачно, а луч фонаря, Не оставил темноте ни единого шанса. Он сновал из угла в угол, выхватывая странные комки пыли, одинокий носок, старый резиновый мячик, забытого солдатика-пехотинца. И все. Пашка завороженно следил за желтым кругом, который бегал по стене и пол. Круг этот ясно давал понять. Нет здесь никаких монстров. И вообще ничего живого тут нет. Даже тараканов. Впрочем, тараканов у Кольцова в квартире отродясь не водилось. Посвятив для успокоения под кровать еще с полминуты, отец выключил фонарь, вновь уселся на полу, подогнув под себя одну ногу. «Видишь?» Когда отец объяснял, он всегда задавал вопросы утвердительно. «Видишь? Слышишь? Понимаешь?» Все это означало одно. Отец был уверен, что сын видит, слышит и понимает. Да потому что иначе и быть не могло. Кольцов старший очень гордился отпрыском, так что Пашке даже кивать не приходилось. Он медленно поднялся с пола и встал в полный рост. Даже так он был лишь немногим выше сидящего отца. — Ты знаешь, Павел Сергеевич, то, что ты закатил вчера и сегодня, взрослые люди так себя не ведут. Я думал, ты у меня взрослый. Пашка насупился, уставившись в пол. Сошедшая краска вновь вернулась, начав коварно заливать шею и щеки. «Ты своими истериками мам перепугал. Тетю Риту Жулину тоже. И мне каждый раз ночью вскакивать мало радости. Ты еще долго собираешь себя как маленький вести?» В этот раз отец действительно спрашивал, ожидая ответа. Пашка, все еще пряча взгляд, помотал головой. «Вот и договорились!» Отец протянул сыну свою большую ладонь, и Пашка, чувствуя, как уходит стыд, с облегчением пожал ее. Родители не сердятся. «А теперь марш постель!» Кольцов старший легко поднялся на ноги и отряхнул штаны. Одобрительно посмотрел, как сын забирается под одеяло, после чего погасил свет и вышел, прикрыв за собой дверь. Однако перед тем, как уйти, он поставил рядом с Пашкиной кроватью старый фонарик.